Глава 18. 2 августа 1944 года. Белоруссия. Приказ Сталина о присвоении мне звания маршала стал полной неожиданностью. Да, не скрой, было приятно. Из генерал майора в отставке дорести до маршала об этом я не мог и мечтать, и, в принципе, ничуть не жалел, что высшие силы забросили меня в тело генерала Павлова. Кроме новой жизни, я получил возможность изменить ход войны и, на мой взгляд, изменила в лучшую для нас сторону. По крайней мере, наши потери с моей помощью стали в разы меньше. Пускай раньше война не закончится, хотя кое-какие события произошли раньше, но на общий ход войны это не повлияет. Главное, что наши потери как мирного населения, так и солдат значительно меньше, а это основное, чего я хотел добиться. Теперь, хотя в Прибалтике мы уже вышли на территорию Германии, Восточной Пруссии, основная задача передо мной на данный момент была в полном очищении Беларуси от противника. Две недели потребовалось, чтобы полностью зачистить остатки Прибалтики, благо что немцы и сами старались поскорее оттуда свалить. Все немецкие части отходили к лайпеде, откуда их вывозили по мере возможности на кораблях, а мы этому всячески мешали. На Балтийском море развернулись настоящие сражения, и хотя наши большие корабли в них участие не приняли, так как это было слишком опасно, но вот подлодки и торпедные катера рубились страшно. Если подлодки просто поджидали немецкие конвои, то торпедные катера пытались под покровом ночи атаковать противника. Своя битва, не менее ожесточенная, шла и в воздухе. В итоге, несмотря на собственные большие потери, удалось отправить в объятия Нептуна примерно половину немецких транспортов. Что удивительно, Гитлер не призывал оборонять Клайпеду до последнего солдата Рейха. Видимо, даже до этого несостоявшегося художника дошло, что немецкие солдаты будут более полезны ему в самом Рейхе. В итоге 15 августа под огнем наших танков порт Клайпеды покинул последний немецкий корабль с остатками немецких войск. Сразу после этого мои войска вернулись назад и принялись выдавливать немцев из Белоруссии. Также за это время был отбит Минск. Защищавшая его группировка немцев была просто уничтожена. Большое количество бронетехники поддерживало штурмовые группы, Которые планомерно зачищали дом за домом, выдавливая немцев от окраины города к его центру. Пулеметы бронетранспортеров подавляли любые огневые точки противника. А если попадалось орудие, то выезжал танк или самоходка и прямым огнем уничтожал вражеское укрепление. Основные потери несла пехота, бронетехника страдала мало, а безвозвратных потерь практически не было. Вот так за пару недель мы и зачистили Минск, после чего я перенес в него свой штаб, причем на старое место, которое к моему удивлению уцелело: битые стекла окон и выщербины на фасаде не в счет. Главное, что само здание уцелело и даже внутри был порядок. Так что после того, как там заменили стекла в окнах и протянули линии связи, я снова занял это здание. Разумеется, перед этим его очень тщательно проверили саперы, но никаких сюрпризов не нашли. Клаус Ортвиг, командир части охраны тыла. Пришедший приказ нисколько не обрадовал Гауптмана Ортвига. Ему приказывалось сжечь вместе с населением деревню, в которой он был расквартирован, и соседнюю с ней, после чего передислоцироваться дальше в тыл. Русские слишком сильно давили, и немецкие части хоть и медленно, но отступали. Тут дело было не в том, что Гауптман был жалостливым, хотя ему на самом деле было очень неприятна такая работа. Нет, основным неприятием этого приказа было другое. Хотя командование пыталось замалчивать подобные факты, оно, как говорят русские, «шило в мешке, не утаишь». При отступлении командование постоянно отдавало такие приказы, вот только русские на это реагировали очень остро. Над немецкими позициями сбрасывались листовки, в которых сообщалось, что все замешанные в расправах над мирным населением будут уничтожены, а их семьи в Германии арестованы, когда русские туда войдут. То, что такое случится с каждым днем, становилось все яснее по мере отступления, Так и граница с рейхом становилась все ближе. Кроме того, листовки были с фотографиями повешенных немецких солдат, да и так среди их камрадов ходили слухи, когда и где попавшиеся русским немецкие солдаты, повинные в расправах над мирными жителями, были повешены. Именно это и было основным фактором, который делал полученный приказ очень нежелательным. Клаус долго размышлял, что ему делать. С одной стороны, очень не хотелось оказаться повешенным русскими, а такая вероятность была достаточно высокой. А с другой стороны, игнорировать приказ он не мог. Гауптман стоял перед окном и невидяще смотрел в него, когда показавшаяся фигура сына хозяйки натолкнула его на хорошую мысль. Сыну хозяйки дома, в котором он квартировал, было 14 лет. Его звали Дмитрий, хотя сам Гауптман называл его Дитрих, Ему так было намного легче, чем звать того русским именем. Не надо коверкать язык. Оказалось, что Дитрих достаточно неплохо знает немецкий язык, учил его в школе. Вот его Гаутман и позвал. «Дитрих, комцумир. Примечание. «Дитрих, подойди ко мне. Немецкое. Конец примечания.» Сын хозяйки зашел в комнату Гаутмана спустя минуту. При этом он не смог скрыть ненависти в глазах, но Клаус не обратил на это внимания. Его денщик Пауль отсутствовал, и это было отлично. «Дитрих, слушай меня внимательно. Я получил приказ сжечь твое село вместе с жителями. А кроме того и соседнюю Жюковку. Не исполнить приказ я не могу». Клаус сильным искажением произнес название соседней деревни. «Завтра я сначала отправлюсь со своими солдатами в соседнюю деревню, и только потом, вернувшись оттуда, сожгу вашу. Ты понял, что тебе надо сделать?» Димка оторопело смотрел на немца. Он никак не ожидал от него такого. «Это что получается? Он хочет, чтобы он, Димка, сначала предупредил жителей Жуковки, что завтра их придут жечь, а потом и своих?» Значит, не исполнить приказ он не может, деревни сожжет в любом случае только одно дело – жечь их с жителями, а другое – одни дома. Такого он от немца не ожидал, но он дал им шанс выжить. Кивнув, Димка опрометью бросился во двор, где возилась мать. «Мам, наш немец мне только что сказал, что завтра он сначала с утра отправится в Жуковку, которую сожжет вместе с жителями» а потом вернется сюда и сожжет уже нас. мы застыла на некоторое время, осознавая услышанное. «Дим, ты ничего не путаешь?» «Нет, мам». «А из чего эта немчура такая добрая, что предупреждает нас?» «Знаешь, я тут слышал, солдаты между собой обсуждали, как в полном составе уничтожили роту, которая отличилась в казнях мирного населения. Говорят, что наши таких в плен не берут, Или сразу пристрелят, или чуть позже повесят. Ладно, сейчас беги в Руковку, скажешь там всю деду Макару, а затем домой, а я сама тут скажу, кому надо. Когда сын убежал в соседнюю деревню, Прасковья пошла к деду Мирону, который был старостой деревни. Когда сюда пришли немцы, то, к удивлению всей деревни, дед Мирон встретил их хлебом и солью, за что его и назначили старостой деревни. Вначале все недоумевали, думали, что у деда на старости лет голова поехала. Но все оказалось совсем по-другому. Решив, что лучше, если новая власть будет из своих, дед Мирон и подсуетился. После своего назначения старостой он сходил еще к пятерым мужикам, все они были уже в возрасте и поэтому не попали в армию. Да и произошло все достаточно быстро. Вначале мужики, только услышав, что предлагал им отец Мирон, его посылали, но после того, как он объяснял, почему это делает, меняли свою точку зрения. В итоге в деревне появились пятеро местных полицаев. А для жителей деревни все стало ясно, когда один из новоявленных полицаев пришел в дом к бабе Дуне и сказал, что раненый командир, которого она пречет у себя в сарае, может подставить всю деревню а потому он его ночью перевезет на заимку. За пару дней семерых раненых бойцов и командиров Красной Армии, которых прятали жители деревни, перевезли на небольшую заимку в лесу. Она использовалась как пристанище охотников. Хоть и разместились они там с большим трудом, зато дорог к ней не было, да и место достаточно безопасное. Позже из этих бойцов и командиров вырос небольшой, но очень кусачий партизанский отряд, куда вошли другие окруженцы, те, кто смог сбежать из плена, и немного местных жителей. На следующий день рота Гаупнуна Ождавига выдвинулась в соседнюю деревню, которая была в 12 километрах от них. Прибыв в деревню, немцы не обнаружили в ней жителей, поэтому просто сожгли дома и вернулись назад, но и тут тоже уже никого не было. После того, как солдаты подожгли деревню, Рота покинула ее и направилась к месту новой дислокации. Все это время за ними из леса наблюдал Димка и пара деревенских мужиков. Им было до смерти жаль своих домов, но жизнь дороже, дома они потом и новые отстроят. Благо, что леса море, надо его только срубить и высушить. Сегодня утром, как только Нимчура уехала вся деревня, забрав с собой оставшуюся немногочисленную живность, Ушла в лес, где они давно приготовили себе землянки. Там вполне можно было перекантоваться несколько недель. То, что немцы драпают, было ясно. Канонада с востока с каждым днем была все громче. Значит, очень скоро тут будут свои. Гауптман Клаус Ортвик тоже был доволен. Хоть он и жог, русские деревни, как ему приказали, но местных жителей не убивал не исполнил приказ, об этом быстро стало бы известно начальству. И тогда его могли и расстрелять, а так и приказание начальство выполнил, и мирное население не убивал. После того, как мои части вернулись в Белоруссию, командование Прибалтийским фронтом принял генерал армии Конев. После зачистки территории войсками он стал наступать вперед, правда, учитывая дефицит солдат, двигался достаточно медленно. В тылу начали действовать войска охраны тыла и группы Смерша, которые вычищали леса от лесных братьев. Уже получившие достаточно опыта в таком деле, они методично их зачищали, причем всех пойманных в конечном итоге ликвидировали, а их семьи высылали в Сибирь и на Дальний Восток. Таким образом, терялась база для успешных действий оставшихся националистов. Кое-кто из них, видя, что получается, хотя сам и не сдавался, но старался легализоваться и затем спокойно жить. Среди таких искали в основном только тех, кто успел основательно замораться кровью, на остальных махнули рукой. Многих из них, кто подходил по возрасту, призывали в армию, вот так им и пришлось воевать против своих хозяев, но желание выжить оказалось сильнее. В лесах остались только самые фанатичные, те, кто уже успел основательно наследить, и потому прекрасно понимал, что пощады и прощения не будет. К концу сентября я окончательно освободил Белоруссию, а Конев подошел к Кенигсбергу. Поскольку Кенигсберг был немецким городом, причем достаточно знаковым, то тут Гитлер приказал своим войскам стоять насмерть и ни в коем случае не сдавать город. Для начала Конев окружил Кенигсберг и отодвинул линию фронта километров на 50 от него, тем самым взяв его в плотное кольцо. Бои были очень ожесточенными, так как теперь Красная Армия вступила на территорию Рейха, но Конев, отодвинув линию фронта от Кенигсберга, перешел там к активной обороне, основные силы сосредоточил на взятии города. Не желая лишних потерь, он использовал показавшую себя самой лучшей стороны тактику уничтожения опорных пунктов и огневых точек. Тяжелые штурмовые самоходки и танки ИС выдвигались вперед и огнем своих крупнокалиберных орудий прямой наводкой уничтожали или повреждали укрепления немцев, после чего вперед выдвигались бронетранспортеры с пехотой, которая и зачищала вражеские укрепления. Таким образом, за неделю он взял все форты, которые защищали подступы к городу. После того, как замолкали орудия и пулеметы оброняющихся, пехота могла вплотную подойти к укреплениям противника, и тогда в амбразуры летели гранаты и бутылки с зажигательной смесью, а саперы, которые были в порядках пехоты подрывными зарядами, вскрывали бронированные двери укреплений, после чего начиналась стандартная зачистка. Расход гранат и патронов был просто ужасающим, зато потери среди пехотинцев минимальными. Когда все форты и другие укрепления были взяты, началась битва за сам город. Примерно половина населения успела уехать, но и осталось тоже немало, и теперь всех мужчин мобилизовали, Благо, оружия хватало. Почти месяц пришлось зачищать город, и тут Конев тоже особо не церемонился. Хотя специально мирных жителей не убивали, но и не особо следили при зачистке, есть они в доме или нет. Весь город был в развалинах, более половины заданий оказались разрушены, так как при упорном сопротивлении просто подгоняли самоходку или ИС, и они своими тяжелыми снарядами уничтожали огневую точку вместе с домом. К концу октября 1944 года остатки гарнизона Кенигсберга капитулировали. Конев, дав своим войскам неделю на отдых и пополнение, продолжил наступление. Пока Конев воевал в Прибалтике и Восточной Пруссии, я методично выдавливал немцев уже в Польше. Можно, конечно, было попробовать снова провести прорыв и охват противника, но вот только на носу было Варшавское восстание. Оно должно было произойти независимо от меня и моих желаний. Главное, что его инициаторами были польское правительство в изгнании и Англы, а это шло в противовес нашим планам. Когда мы вошли в Брест, то я попридержал свои войска, и мы ударили на Белосток. Как раз тут и началось Варшавское восстание, а я срочно вылетел в Москву. 7 октября 1944 года. Кремль, Москва. На прием к Сталину я попал без проволочек, сразу, как только прилетел. Здравия желаю, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Павлов. Что за срочность заставило вас прибыть ко мне? Варшавское восстание, товарищ Сталин. И что с ним не так? То, кто именно его инициировал, сейчас англичане и панское правительство Польши постараются загрести жар нашими руками. Я приказал своим войскам пока не двигаться в сторону Варшавы, пускай зачищают окрестности. А нам совершенно невыгодно проанглийское восстание, зная гонор и чванство панов. Они сразу начнут ставить нам палки в колеса, а зачем это нужно? Пускай немцы сначала раскатают их в тонкий блин, и только потом мы двинемся вперед. А как же мирное население, товарищ Павлов? А Для меня намного важнее жизни своих бойцов, чем жизни, пускай мирного, но чужого населения. К тому же, как говорят, не в коня корм. Мы для поляков всегда были, есть и будем врагами, впрочем, как и для всего западного мира. Почему? Они считают себя господами, кому все должны повиноваться. И неважно, какой у нас строй, но пока мы не начнем исполнять все их желания и позволим себе грабить, мы будем для них врагами. Возможно, только временные союзы, когда это выгодно им, и они мгновенно забудут о всех своих обещаниях и договорах, как только перестанут видеть выгоду. Значит, по вашему мнению, нам следует немного подождать. «Да, товарищ Сталин, пусть немцы раскатают восставших, в противном случае они, как представители правительства, начнут выставлять нам условия». «Хорошо, товарищ Павлов, я вас услышал, можете пока не торопиться с наступлением на Варшаву». После ухода Павлова Сталин еще раз прокрутил в голове прошедший разговор. Он и без Павлова придерживался того же мнения, К тому же наступление на Варшаву не подготовлено и потребует значительных сил, а также и потерь, которые он не хотел нести. Это восстание с ним никто не согласовывал, а значит и поддерживать его он не будет. Через день английский посол, напросившись к нему на прием, попросил помочь восставшим, на что Сталин ответил, что он бы и рад, но войска устали и требуется время на их отдых и пополнение. Через две недели немцы задавили восстание, а войска Конева и Павлова, еще немного продвинувшись вперед, остановились. Если в Пруссии и в Польше пока наступила пауза, то на Украине Жуков и Рокосовский ускорились. Рокосовский наступал на Одессу и Кишинев, и Жуков на Винницу и Житомир. Как не хотелось Сталину развивать дальнейшее наступление на Германию из Пруссии, но в первую очередь следовало освободить свои захваченные земли. А потому и все резервы в основном шли на Украину. А вечером 19 октября передовые части армии Рокоссовского вышли к Одессе, а через два дня вокруг города замкнулось кольцо. Из-за двух вытянутых озер пришлось потратить много времени, пока не получилось полностью взять Одессу в кольцо. Здесь оборонялись как немцы, так и румыны, а также две испанские дивизии, как говорится, каждой твари по паре. Два дня Рокоссовский подтягивал войска и припасы, а утром 24 октября, без артподготовки, наши части пошли на штурм города. Весь день шли ожесточенные бои, в ходе которых мы смогли приблизиться к городским домам, преодолев полевые укрепления противника. Утром следующего дня в порт Одессы в полном составе вошел весь Черноморский флот с несколькими транспортами. Корабельные орудия готовы были мгновенно подавить любое сопротивление, а с кораблей на берег принялись десантироваться две пехотные дивизии. В воздухе все время кружили наши истребители, и когда немцы попытались прорваться к кораблям, то в небе завязалась ожесточенная битва. Обе стороны потеряли много самолетов, но ни один вражеский самолет так и не пробился к эскадре. Скрывавшиеся в катакомбах все это время партизаны вышли наружу, и у десанта появились проводники, которые могли провести их куда угодно. Ударные группы появлялись из-под земли в разных местах и, не жалея патронов, давили любое сопротивление противника. Легче всего было воевать с румынами. Мамалыжники совсем не держали удар и были хороши только против мирного населения, но и их не жалели. У партизан скопился очень большой щет к ним, так как румыны зверствовали сильнее немцев, а потому в пленных не брали. Бои разрастались, и скоро весь город был в огне. Наши бойцы с помощью партизан появлялись повсюду, и противник не знал, куда бросать подкрепление. Все склады продовольствия и боеприпасов были известны подпольщикам, и теперь они один за другим поджигались диверсионными группами, и скоро оставшийся противник стал испытывать острый недостатки и того, и другого. И если нехватку продовольствия еще можно было потерпеть, то вот отсутствие патронов сказывалось самым плачевным образом. Уже через четыре дня практически нечем стало стрелять, и немцы с испанцами стали сдаваться в плен. Румыны быстро просекли, что их в плен не берут, и им поневоле пришлось сражаться до конца, чего ранее никогда не случалось, так как вояки из них были совсем никудышные. Вечером 12 ноября Одесса была полностью освобождена, а в городе шли масштабные зачистки в поисках спрятавшихся оккупантов. В свою очередь, Жуков достаточно быстро продвигался вперед. Задержки случались только в достаточно крупных населенных пунктах, так как на их зачистку требовалось время. В армию непрерывным потоком шла техника, пешком наша пехота уже давно не передвигалась только на машинах и бронетранспортерах. И такое превосходство и в количестве, и в качестве техники играло решающую роль в боях на открытой местности. Наши армии просто задавливали противника огнем и броней, и потому достаточно легко двигались вперед. Немцы не успевали создать достаточно мощное укрепление, а обычные полевые долго нас и не задерживали. После короткого артобстрела вперед шли танки, за ними бронетранспортеры, а самоходки с места поддерживали их огнем, подавляя огневые точки противника. Достаточно быстро Жуков достиг Винницы и Житомира, а затем двинулся на Львов и Луцк. Теперь снова настала моя очередь, и из Бреста и Белостока двумя колоннами моя армия ударила на Варшаву. Восстание немцы подавили, и теперь можно было свободно наступать, что я и сделал. Одновременно со мной вперед двинулся и Конев. Он наступал на Гданьск. И его задачей было пробить коридор непосредственно до самой Германии. Что интересно, если в Прибалтике мы раньше, чем в моей истории, выбили немцев, то вот в других местах освобождение шло медленней. Но ничего удивительного тут не было, ведь история пошла по другому пути, пусть со скрипом и порой частично возвращалась на протаренный путь, но все же новой дорогой. Взять хотя бы наши потери, они были в разы меньше и в армии, и среди мирного населения, ведь не было катастрофического разгрома лета 41-го, когда мы потеряли миллионы бойцов. А замедление освобождения было естественным, ведь теперь генералы не гробили бойцов в бессмысленных атаках. Начавшееся перевооружение армии продолжалось, и войска широким потоком потекла новая техника — превосходя и по качеству, и по количеству немецкую. Своевременно закупленные в Америке и построенные в глубине страны автомобильные заводы, выйдя на полную нагрузку и круглосуточную работу, производили сотни тысяч различных бронетранспортеров, тем самым обеспечив нам многократное превосходство над противником. Многочисленные колесные и гусеничные платформы бронетранспортеров несли на себе различное вооружение, давая тем самым возможность применять практически все с очень высокой мобильностью. Все минометы калибра 120 мм монтировались исключительно в их корпусах, что позволяло мгновенно наносить мощные удары по противнику и сразу уходить от ответного огня. А многочисленные зенитки позволили надежно защищать наши части на марше, Все это позволяло нам значительно превосходить противника, ведь у немцев, по сути, практически не было разнообразия в легкой бронетехнике. Основной бронетранспортер вермахта СД КФЦ251 был без крыши и вооружен двумя обычными пулеметами с десантным отсеком на 10 человек, и было их выпущено 15 с половиной тысяч. Кроме них была разведывательная модификация SD KFZ 250 на 6 человек десанта, но часто на них устанавливали 37 миллиметровую пушку, и их было построено примерно 6,5 тысяч. Были и другие колесные бронетранспортеры, но тоже достаточно ограниченными сериями, и тут сотни тысяч наших бронетранспортеров многократно их перекрывали. Даже армейские машины были блендированными. У них были бронированные кабины и борта, что значительно снижало потери нашей пехоты, когда колонны на марше попадали под обстрел. Бронированные борта защищали пехоту от пули осколков, и даже при отсутствии бронетехники такие грузовики могли выполнять роль эрзац бронетранспортеров так как имели бронированные щитки на окнах, А наверху кабины было крепление для ручного пулемета. Все это позволило нам, как только была накоплена критическая масса, двинуться вперед и с достаточной легкостью сносить любую оборону противника. После короткого артобстрела вперед шли танки, за ними бронетранспортеры с пехотой а различные самоходки поддерживали их своим огнем с места, подавляя огневые точки противника. Именно поэтому мы стали нагонять график прошлой истории, задержки случались только в крупных населенных пунктах, так как городские бои значительно снижали эффективность бронетехники, давая массу укрытий пехоте немцев. Неотвратимо двигаясь вперед, как гидравлический пресс армия Рокоссовского к концу декабря полностью освободила Молдавию и вступила в Румынию. Одновременно с этим... Морским десантом была захвачена Констанция, после чего только что сформированный одиннадцатый й мехкорпус совершил молниеносный рывок на Бухарест, и две с половиной сотни километров почти не встречая сопротивления нашей части преодолели меньше, чем за сутки. Для румынского правительства стало шоком появление на улицах своей столицы русских танков. Попытка удрать провалилась, так как небольшие мобильные группы уже перекрыли все выезды из города. И 29 декабря 1944 года в Бухаресте Румыния подписала акт о безоговорочной капитуляции. Не теряя темпа, только подтянув линии снабжения, армия Рокоссовского, не встречая сопротивления, вступила в Болгарию. Сразу же болгарское правительство запросило мира, Так что боев в Болгарии не случилось, и армия двинулась дальше в Сербию и Грецию, где к ней сразу стали примыкать партизаны, которые все это время боролись с гитлеровцами. Благодаря местным проводникам из партизан наши войска нигде не плутали, а также все знали о противнике. Обеспокоенные таким стремительным продвижением Красной армии, забеспокоились о союзники и 7 января 1945 года попытались высадиться в Афинах. Что интересно, высадки в Нормандии так и не случилось, так как пока немцы еще не понесли тех катастрофических потерь в войне с СССР и имели достаточно сил. Только в этом году все поняли, что Германия окончательно проигрывает войну. Разработку операции по высадке союзников во Франции пришлось срочно отменять, после того, как Рокоссовский захватил Румынию и двинулся в Югославию и Грецию. Совершенно не желая, чтобы СССР освободил Балканы, союзники срочно перенесли место высадки. Вот только немцы имели достаточно сил, и операция по десантированию провалилась. В ходе полутора недельных боев союзники потеряли почти 100 тысяч солдат убитыми и взятыми в плен. Также значительное повреждение получил и их флот. массированный ночной налет на эскадру, которая стояла у Афин, позволил потопить и повредить часть судов. В результате 16 января остатки десанта союзников были вынуждены эвакуироваться на корабли и отплыть на Мальту. А недостаток войск Рокоссовский восполнял партизанами и добровольцами, причем использовал их не в своих войсках, а как отдельные отряды. А наши войска тараном сносили опорные пункты немцев, а зачистку и контроль территорий осуществляли партизаны. Они обильно снабжались трофейным оружием, которого было много, и отлично разгружали наши войска от этой работы. Выйдя к Адриатическому морю и оставив мощный заслон, Рокоссовский двинулся на Афины, достаточно легко сметая со своего пути немецкие части. И что удивительно, вместе с ним были и болгарские добровольцы. Если с сербами у болгар были достаточно напряженные отношения, то вот греки от их помощи не отказывались, Итогом этого стало то, что через месяц Рокоссовский вышел к Афинам одновременно с этим другая часть его войск освобождала полуостров Пелопонес, который они освободили раньше, чем были взяты Афины. Свободно использовать тяжелую бронетехнику в городских боях Рокоссовский запретил, так как совсем не хотел уничтожения города. Все же это было историческое наследие всего мира и превращать его в руины он не желал. Здесь приходилось работать виртуозно. Тяжелые танки в боях участвовали, вот только огонь они в основном вели из пулеметов. Пользуясь тем, что их толстую броню не могли пробить противотанковые пушки немцев, они пулеметным огнем подавляли их огневые точки. В итоге, к концу февраля 1945 года вся Греция была освобождена. А Рокоссовский перебросил свои войска на запад.